Глава 25. Игнар, выйдя из магистрата, перешел улицу и, остановившись в тени дома, достал листок. В этой тьмой, забытом городишке в самом дальнем углу империи проверять было всего четыре заведения. Одно из которых, золотого дракона, он проверил еще вчера. Оставалась одна таверна для тех, у кого мало денег, и постоялый двор для тех, чей кошель имел средний размер. Ну и таверна за городом. Это уже для тех, кто вынужден остановиться вне города по разным причинам. Прочие же не были под опекой императора, и интереса для него не представляли. И Если очень постараться, можно уже сегодня уехать. Так, сначала проверка стражей, потом две в городе, а вот утром сразу в, у трех дорог. Проверю и поедем дальше. Решил Игнар, убирая листок в карман. Он был очень рад, что задержится здесь только на один день. Можно было бы уехать и поздно вечером, но желание спать в нормальной кровати, а не в карете, перевесило. Давно пора вернуться в столицу. И хоть доклады он получал регулярно, но все же брат знатно подставил его этой проверкой. Но если в столичном управлении по этим гостиницам и тавернам думали над ним посмеяться, то теперь всем там не до веселья. Довольный собой, Игнар отправился к стражам. Спешить с проверкой он не собирался, пусть понервничают. Поэтому провел в свое удовольствие день у стражей. Чувствовалась какая-то нервозность, но кто будет спокоен при приезде начальства? Уже покидая казармы, Игнар услышал разговор двух стражей. «Завтра у меня выходной, пойду в таверну, сырников хочу», — мечтательно произнес первый. «Да, сырники!» — поддакнул второй. «Где только такой рецепт взяла? Но вкусные тоже надо наведаться!» Незнакомое слово заставило Игнара остановиться. Раньше бы и внимания не обратил, да вот за последние дни привык реагировать на все, что касается таверн и рестораций. «И что же это такое, сырники?» — спросил у стражей. Оба тут же вытянулись, на их лицах отразился испуг. «Это такая еда, лорд Игнар», — ответил первый. «Странная, но вкусная». «И где же такое подают?» — с интересом спросил он. «Таверна у трех дорог», — гаркнул второй. «Сходите, там много вкусного». «Схожу», — кивнул Игнар и пошел дальше. День уже клонился к вечеру. Пора было посетить два заведения в городе. И вот, Там услышал обрывки разговоров о таверне у трех дорог. «Очень интересно!» Эгнар пытался выстроить из обрывков фраз хоть какое-то представление о таверне. «Не получалось. Не хватало деталей. Но и этого было достаточно, чтобы заинтересовать его. Вот завтра с утра я отправиться в эту таверну. А сейчас пора возвращаться в гостиницу». Ночных развлечений он не жаждал, будучи довольно разборчивым. Направляясь в Золотой Дракон, Игнар услышал разговор двух орков. «Нормально же было!» — возмущённый довольно громко говорил один. «Тот раз я там так ужирался и морда поразбивал, славно повеселился, а в этот раз подсунули какой-то лимонад! Тьфу, гадость! Да ещё лопатой по башке огрела дурная эта баба! Ты просто тут долго не был!» Хохотнул другой. «Всё поменялось, когда Бир сбежал. Так и ищут уже два года. Свалил отсюда, а эту сунули. Жрать готовит вкусно, но размяться не дает. Была такая-то верно. Вздохнул он. «А стало? Тьфу! Тьма пожире эту бабу, свалилась откуда-то!» «А чё, правду говорят, что не нашинская?» Спросил ударенный лопатой. Игнар собирался прибавить шагу и обойти орков, Но ответ заставил его замедлить шаг и прислушаться к разговору. «Ага, не нашинская», — ответил второй. «Свалилась откуда-то. Она это, как ее, из человеков, во!» Прибилась к городу и осталась. А когда Биру драл, стала хозяйничать в таверне. «Интересный поворот», — думал Гнар, следуя за орками. «Оказывается, тут живет человек, которых в Империи сто лет не было». А в столице и не в курсе. Городишка смог его удивить. «Скверная баба!» — презрительно отозвался первый. «Характер поганый. А чё пожрать готовят, так я пробовать не стал. Еще меня баба какая-то лопатой не лупила». «Пожрать там вкусно!» — хохотнул второй орк. «Но сидеть надо тихо, это да!» «А не подскажете, где так вкусно кормят?» Игнар поравнялся с орками. Да и на человечку интересно взглянуть. А, ну так это вам, лорд, надо в таверну у трех дорог, отозвался один из орков. Только это манеры там, блюдите, а то и вас лопатой треснет. И оба орка заржали, как кони. Удар знатный, испробовавший лопату поскреб пальцем макушку. Влупила так, что вырубила. То есть некая хозяйка таверны позволяет себе бить путников лопатой. Сделал мысленную заметку Эгнар. Это просто отвратительно. Таверна входит в имперскую сеть, и такое обращение просто непозволительно. Но пожрать там можно вкусно, — со значением подчеркнул второй орк. Хозяйку не беси, и обойдется без травм. Развернувшись, орки пошли дальше, не переставая гоготать на всю улицу. Однако, мрачно произнес Игнар, разворачиваясь к золотому дракону. Городишка, в котором ничего не предвещало, подкинул неожиданных проблем. Гнар в первое время захотел заглянуть на ужин к магистру, но потом решил не пугать того. Лучше утром прогуляется в таверну под видом путника. Нужно посмотреть на это место и его хозяйку повнимательнее, проверить, правду ли сказали орки а вот потом покажет ей указ и устроит обоим, и ей и магистру, хорошую взбучку. Никому не позволено обходить законы Империи. Вернувшись в номер, Игнар вызвал слугу. «Приготовь мне одежду попроще. Хочу сходить в ту подозрительную таверну под видом наемника. «Слушаюсь, мой лорд», — кивнул слуга. «Но вы уверены, что это так необходимо?» «Какое вам дело до какой-то тьмой забытой таверны? Уже можно и в сторону столицы разворачиваться». «Нет». Игнар перевел задумчивый взгляд на окно. Там уже опустилась темнота. «Ты прекрасно знаешь, что я люблю во всем строгий порядок. И пусть это не мои обязанности, но поручение Императора я выполню». «Да, мой лорд». Слуга почтительно склонился. «Как прикажете». «Ты знаешь, что в городе есть человек?» Игнар, резко повернув голову, впился колючим взглядом в лицо слуги. «Знаю», — не стал отрицать тот. «Болтают о госпоже Алекс, но местные привыкли к ней. Готовят вкусно, характер ужасный. Вот и все, что удалось узнать. А интересно было бы посмотреть. В Империи люди сто лет как вымерли. Вот и мне интересно». Игнар прищурился. «А еще интересно, почему о ней не доложили императору? Темнит что-то, магистр. Я чую, что темнит. Вот и хочу сходить все сам разузнать». «Думаете, она вас не знает?» — удивился слуга. «Весь городок уже в курсе, что проверяющий приехал». «Не сомневаюсь, что знает». Игнар побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Надеюсь, что мой портрет ей не показали. Придумай что-то с одеждой». «Уже, мой лорд!» — слуга раскладывал вещи. «У вас есть подходящие вещи. Конечно, они сильно отличаются качеством тканей, но, думаю, в такой глуши мало кто действительно знает им цену. Вы не любите украшений, так что вполне сойдете за умелого наемника. К тому же вы и в самом деле прекрасно обращаетесь с оружием». Разбуди меня завтра рано утром, приказал Игнар. Завтракать я буду в таверне у трех дорог. Слушаюсь, почтительно склонил голову слуга. Закончив приготовление, он ушел из номера, а Игнар вытянулся на кровати. Мысли крутились, пытаясь выстроиться в хоть сколько-нибудь логичную цепочку. Почему не отправили послание в столицу? Он бы еще понял, если бы это случилось вчера, могли не успеть. Но за два года императора уведомить можно было. Странные дела творятся вокруг таверны. Очень странные. Айгнар превыше всего ценил порядок и дисциплину. Поэтому ранним утром со двора гостиницы взлетел черно золотой дракон и взял курс на границу. Немногочисленные прохожие, спешащие по своим делам в такой час, могли наблюдать его величественный полет. Если во второй постасе Игнара еще могли не признать как члена императорской семьи, то огромный, но грациозный черно-золотой дракон сомнений не вызывал. В нем текла кровь правителя империи. «От был по срочным делам. С важным видом ответил на вопрос управляющего слуга. Будет, когда вернется. А Игнар, улетев на приличное расстояние, опустился на небольшую полянку, скрытую деревьями и кустами, и обернулся. Пешком топать к таверне ему придется не менее четырех часов. Но столь долгая прогулка его не пугала. Заодно проверит состояние границы на этом участке, поговорит с спутниками, разведает обстановку. Он по своей привычке не упускал ни единой возможности собрать информацию. Ведь он отвечает за безопасность империи. Дорога оказалась широкой, но очень уж пыльной. К магистру возникло еще больше вопросов. Его брат считал дороги одним из самых важных моментов. Это драконы могут перелететь куда угодно, но остальным расам такой способ недоступен. Ни кареты аристократов, ни телеги-селян не должны застревать в грязи. Один из селян предложил подвести его. Игнар не стал отказываться. Так, под разговор умело выстраиваемый драконом, он вполне комфортно проехал часть пути. Остаток прошел пешком. Приятно было размяться. Солнце уже встало высоко в небе и нещадно палило, когда впереди показалось здание. Оно стояло чуть в стороне от пересечения трех дорог и вела к нему неширокая дорожка. Но достаточной ширины, чтобы проехала карета. Здание окружала живая изгородь, плотная и аккуратно подстриженная. Деревья давали столь необходимую тень, и несколько путников предпочли свернуть к таверне, а не идти дальше в город. Игнар тоже пошел к зданию, увитому цветами, плетущимися по деревянным решеткам, прислоненным к стенам. В столице по таким конструкциям велись розы и глицинии, диковинный плющ самых разных форм — а тут какие-то простенькие яркие цветочки. Симпатичный указатель у трех дорог не оставлял сомнений, что он вышел туда, куда нужно. Хотя удивительным было бы обратное. Милое местечко без претензий не вызывало опасений. Да к тому же пахло на всю округу очень вкусно, а он успел изрядно проголодаться. Обычная придорожная таверна, каких он повидал уже не одну сотню, даже гораздо приличнее многих. Точнее, очень уж приличное для придорожной таверны на отшибе. Вот сначала проверю, как готовят, а потом все остальное. Думал Игнар, шагая по дорожке, ведущей к крыльцу. Небольшая компания уже вошла внутрь, а он чуть задержался, разглядывая хозяйственные постройки. Все было добротно. Сделав себе мысленную отметку, что все сделано с умом, Игнар пошел к крыльцу. Даже успел подняться на две ступени. И только отличная физическая форма и превосходные реакции помогли ему избежать встречи с вылетевшим из дверей телом, грязно ругающимся над трольем